Геркуланум в тени Везувия и Помпей. Когда 24 августа 79 года нашей эры произошло извержение Везувия, громадные массы лавы и пепла обрушились на местность, расположенную вблизи вулкана. Они засыпали провинциальный римский город Помпеи, лежавший на берегу Неаполитанского залива. Пострадали и небольшие населенные пункты, находившиеся по соседству, в том числе курорт Геркуланум, что лежал в семи километрах от Везувия. В Помпеях проживало тогда примерно 20 тысяч человек. Жертвами страшного бедствия стали около двух тысяч человек в самом городе и еще несколько тысяч в его окрестностях. Некоторые из спасавшихся бегством жителей Помпей возвращались туда после катастрофы и раскапывая толщу лавы высотой от 3 до 5 метров, поглотившую их дома, забирали самые ценные вещи. Вот почему археологи нашли здесь так мало денег и украшений. Сейчас раскопана примерно 2/3 территории Помпей. Туристы, приезжающие сюда, могут прогуляться по форуму, окружённому храмами, заглянуть в термы и театр, осмотреть трактиры, жилые дома и полюбоваться фресками, которые, впрочем, понемногу разрушаются. В наши дни Помпеи превратились в город-музей, где можно ознакомиться с повседневной жизнью людей Римской империи. Популярность Помпей вольно затмевает историю соседнего Геркуланума. А ведь с точки зрения археолога, заниматься раскопками этого курортного городка ещё интереснее. Всё, что в Помпеях буквально спрессовалось под тяжестью лавы и пемзы, всё, что состояло из органических материалов, например, мебель, части зданий, продукты и даже останки погибших, здесь подверглось особой термической обработке, но уцелело. Все это моментально обуглилось, когда Геркуланум накрыла перокластическая лавина, состоявшая из частиц породы, пепла, вулканических газов и воздуха, разогретого до 500 градусов по Цельсию. Эта лавина пронеслась по городу со скоростью курьерского поезда, разогнавшись до 100 км в час. В отличие от Помпей, спасти здесь не мог никто. В 1982 году итальянские археологи, занимавшиеся под руководством американки Сары Байзель раскопками в районе пристани, обнаружили в домиках лодочников останки почти 3 сотен человек. Очевидно, они искали там спасения от вулканического пепла и падавших на город камней или ждали, когда за ними придёт корабль. Позы погибших, на удивление, спокойны. Не было ни панических жестов, ни перекошенных судорогами тел. Среди них было поразительно много старых, увечных людей. Возможно, они не успели покинуть город вместе с остальными его жителями. До этого археологи считали, что почти все жители Геркуланума заблаговременно ушли из города, поскольку им почти не встречались останки погибших. Очевидно, все эти несчастные навсегда оставшиеся на берегу моря, умерли в считанные доли секунды от теплового шока. Вслед за тем потоки грязи растеклись по Геркулануму, проникая во все окна и двери, заполняя все помещения. Когда вулканический пепел и пемза, выброшенные Везувием, мощным слоем укрыли город, он лег не на хрупкие постройки, на громадные месива грязи, которым было надёжно спрятано всё, что там находилось. Вот почему здесь уцелело множество предметов, которые погибли в Помпеях: детские колыбели и супрожские кровати, лестницы и доски, рыбачьи сети и хлебные ломти. И не только эти мелочи жизни. Некоторые из самых громких находок, относящихся к истории древнего Рима, сделаны именно здесь. тысячи артефактов, найденных в Геркуланах, как и многочисленные письменные источники, позволяют восстановить историю города. Ещё около 600 года до нашей эры, привлечённые мягким климатом, плодородной почвой и прекрасными пейзажами, здесь обосновались греческие колонисты. Позднее Геркуланум стал излюбленным местом отдыха римских аристократов и богачей. Местностью класса Люкс назвал этот уголок в Теневезувии и Помпей один из археологов. В момент извержения вулкана здесь проживало от 4 до 6 тысяч человек. Теперь Геркуланум незаслуженно забыт, хотя именно здесь более 250 лет назад были впервые проведены археологические раскопки. Однако в 1780 году все работы были приостановлены. Всех интересовали теперь лишь Помпеи. Раскапывать их было легче, а потому Геркуланум был постепенно забыт. Между тем находки, сделанные здесь, вдохновляли художников европейского классицизма задолго до того, как начались систематические раскопки Помпей. Ведь стены домов, где жили люди побогаче, были вплоть до потолка покрыты росписями, выполненными чаще всего на сюжеты греческих мифов. Вокруг этих роскошных вилл росли цветы и деревья, выселись статуи, простирались бассейны, били фонтаны. Красочные пейзажные росписи, изображавшие сады, стирали всякую грань между иллюзией и реальностью. Почти полтора века в этих садах и рисованных и некогда живых царило затишье. Лишь в 1927 году итальянский король Виктор Эммануил III, самолично взяв в руки заступ, положил начало новой археологической кампании. С многочисленными перерывами она продлилась до 1958 года. Более половины античного города Ещё и теперь мирно покоится под выросшим на этом месте в Средние века селением Резина, которая теперь превратилась в небольшой городок и стала в угоду истории называться Эрколано. Кстати, во время последних раскопок, проводившихся в 96-98 годах прошлого века, был обнаружен вход в так называемую виллу папирцев. Этот величественный дом Обрамлённые террасами и портиками, вилла тестя Цезаря, Луция Кальпурния Пизона, ставшего консулом в 58 году до нашей эры. Ещё в 18 веке здесь обнаружили около 1200 сильно обожгленных папирусов. Прочесть их не представлялось возможным. В поисках уцелевших отрывков текста Реставраторы безжалостно соскабливали всё, что казалось им навсегда утраченным, превращая остатки прошлого в пыль. Лишь около 10 лет назад американец Стивен Бурс исследовал неповреждённые фрагменты с помощью особой цифровой камеры. Она позволила разглядеть следы давно выцветших чернил и чудесным образом прочитать тексты, канувшие в пепельную лето. Поистине слово не вырубишь топором, оно живёт вечно. Когда Бурас приступил к работе, специалисты предвидели крупное открытие, однако ожидание чуда сменилось некоторым конфузом. Консул Пизон оказался почитателем весьма популярного в то время писателя Филодема, около 110-40 -го годов до нашей эры, учёного грека, жившего в Неаполе, автора сочинений по логике и этике. Десятитомной истории философии, трактатов о добродетели и морали, музыке и природе. Его произведения мало оригинальны, пожалуй, ценятся они лишь цитатами из других утраченных нами античных писателей. Филологи настаивают на продолжении раскопок. Известно, что на вилле Любова образованного римлянина было две библиотеки: одна греческая и одна римская. Однако на вилле консул Эпизона найдены пока лишь книги на греческом языке. Значит, есть надежда на то, что неизвестные прежде книги римских авторов все же отыщутся. Однако ученые по разным причинам пока противятся продолжению работ. Немецкий археолог Дитер Рихтер в частности говорит, раскапывать легко, но сохранить найденное во время раскопок трудно. Это отнимает много времени и денег и не приносит особой славы. Так что же там ещё можно найти? Сколько тайн хранит Геркуланум, лежащий в тени Везувия и Помпеи?